Глава 10 Дождевик в шкафу. Эпиграф. Восставшие демоны заменяют падших ангелов. Хотя в нас есть нечто большее, чем мы привыкли считать, было бы ошибкой заключить, что человеческая натура бесконечно пластична. Я искренне сомневаюсь, что любой человек мог бы чувствовать себя уверенным и успешным, если бы всё, что он перепробовал, заканчивалось неудачей. Череда злоупотреблений и пренебрежений не может вдруг уступить место чувству радости и удовлетворения. Новый опыт нельзя соткать из ничего. В конечном счёте в упражнениях по самосовершенствованию мы активируем те стороны наших личностей, которые, являясь скрытыми от взора, тем не менее в некоторой форме уже существуют. Используем нашу приведённую ранее метафору, Чтобы решить проблему, психотерапевт находит слабые сигналы на шкале настройки сознания и систематически увеличивает их громкость. Возможно, мы не столько создаем новые частоты, сколько начинаем лучше принимать слабые сигналы, ждущие, чтобы мы их услышали. В этой главе мы рассмотрим, как трейдеры могут улучшить прием радиоприемников своего ума, делая громче слабые, но ценные сигналы. Вместо того, чтобы погрязнуть в программировании на любой данной частоте, мы можем воспользоваться рукой, которая крутит ручку и меняет станции. Поразительно, сколько нового можно увидеть и почувствовать, оказавшись на новой отсечке шкалы настройки. Воистину, наши знания являются функцией состояния нашего ума и тела. Остановка во время утренней суматохи. Мы опаздывали. Каждое утро я провожаю жену на работу и собираю наших детей, Девона и Макрея, в школу. И, разумеется, кажется, будто каждое утро нечто тайно пытается задержать нас. Девон не может найти ленту для волос, Макрей теряет что-то важное, что хочет взять в школу. Все это время я умоляю, упрашиваю их и рву на себе волосы. Но так или иначе, мы успеваем вовремя. В тот день, однако, мы действительно опаздывали. Я подгонял детей, напоминая им через регулярные интервалы, что они должны закончить завтрак, расчесать волосы, надеть обувь и удостовериться, что домашняя работа уложена в рюкзаки. Покормив кошек и собрав свой ланч, я посмотрел на часы. У нас оставалось всего несколько минут. Встревоженный, я издал свой обычный рев «Вперед!». Дэвон и Макрей скатились по лестнице и покорно начали надевать пальто и башмаки, защищая себя от еще одного холодного, слякотного сиракузского утра. Я сделал то же самое, протянув руку в шкаф за дождевиком. Его там не было. Я просмотрел ряд пальто, висевших в левой половине шкафа. Дождевика нет. Очень странно. Я всегда убирал его туда. Открыл правую сторону шкафа. Дождевика нет. Времени совсем не осталось. Я начал всерьез заводиться. Дети должны были попасть в школу, да меня ждала утром важная встреча. Хуже того, мои ключи от машины были в кармане дождевика. Нет дождевика, нет автомобиля. Теперь, уже быстрее, я вернулся к левой половине шкафа и пробежал глазами пиджаки и пальто. Проверяя их по одному, мой взгляд цепко перемещался по содержимому шкафа. Никаких следов дождевика. Дэвон и Макрей, казалось, почувствовали мою нарастающую истерию. Они необычно притихли, воздерживаясь от нормального для них утреннего препирательства. Я взглянул на часы. Мы опаздывали. На миг меня охватило смятение. Я почувствовал, как окаменели мышцы лба, в голове закружились мысли, и стала нарастать паника. Как будто у меня в голове кричал чей-то голос, «Этого не может быть! Дождевик должен быть здесь!» Я смутно осознавал, что моя реакция была чрезмерной. На каком-то уровне знал, что мир не рухнет из-за нашего опоздания на несколько минут. Но это не имело значения. Мое тело решило, что ситуация была чрезвычайной. И тут я остановился. Прежде это случалось всего несколько раз. Внезапно, нередко в самом разгаре чрезвычайной ситуации, я становлюсь пугающе и неестественно спокойным. Фиксирую взгляд, замедляю дыхание, и бурлящие воды внезапно успокаиваются. Это происходит совсем не постепенно, скорее как щелчок выключателем. Происходит автоматически, и это жутковато. Когда я останавливаюсь, то чувствую, что я — это не я. Не помню, чтобы у меня было ощущение такой остановки в детстве или молодости. Оно стало появляться лишь после моих экспериментов с музыкой Филиппа Гласса и измененными состояниями. Кажется, я нашел относительно новое место на своей шкале на Остановка по пути в Нью-Йорк. Это был не первый раз, когда я так себя почувствовал. Несколько месяцев назад мы с Марджа отправились в короткий отпуск в Нью-Йорк. Как раз пересекли городскую границу Сиракуз, направляясь на юг по 81-й федеральной трассе, когда заметили, что едущий перед нами автомобиль стал смещаться вправо. Было очень раннее утро, и первым делом я подумал, что водитель заснул за рулём. Именно это и случилось. Когда автомобиль коснулся обочины, водитель, должно быть, проснулся и понял, что происходит. Он резко повернул машину влево, импульсивно пытаясь избежать съезда с дороги. Это было неправильно. Заднюю часть автомобиля понесло вперёд, он вошёл в занос. Водитель попытался погасить его, крутанув руль направо, но было слишком поздно. Автомобиль дико закрутился посреди шоссе. Никаких других машин я не видел. Странно было наблюдать, как автомобиль кренясь выходит из-под контроля. Походило на кино, и я не чувствовал себя причастным к разворачивающимся событиям. Эта сцена впечаталась мне в память, что очень необычно, поскольку я редко думаю образами. Я не испытывал тревоги или озабоченности, просто слегка притормозил, сохраняя достаточную дистанцию, чтобы не стать участником грядущей аварии. Автомобиль, продолжая вращение против часовой стрелки, слетел с шоссе и закувыркался по пологому склону вдоль разделительной полосы. Наконец остановился, мягко опустившись набок. После того, как мы съехали с дороги, я повернулся к Мардж. Она оказалась обеспокоенной, но молчала. Я слышал приглушенные голоса из опрокинувшегося автомобиля. Положив руки на руль, и сделав глубокий вдох, остановился. Неестественно спокойным голосом голосом, который вообще не был похож на мой. Я объяснил Марджи, что она должна оставаться в автомобиле и ждать помощи, а я схожу на место аварии. Я не чувствовал ничего. Ни страха, ни волнения, ни выброса адреналина. Ничего. Спокойно подошел к автомобилю. На передних сиденьях было двое взрослых, на задних – двое детей. Дети были испуганы, но на вид не пострадали. Неестественно, ровным голосом я объяснил матери, что случилось. Спокойно заметил, что их автомобилю был причинён незначительный ущерб, что дети выглядели хорошо, и что никаких признаков утечки бензина или другой опасности нет. Всё происходило так, будто я записывал сообщение в диктофон или сам был машиной. Я не испытывал чувств и ощущал только требования текущей задачи. Повернувшись к нашему автомобилю, я заметил, что остановилась еще одна машина. Ее водитель предложил помощь. Он объяснил, что работает в скорой помощи, и сказал, что вызвал ее по сотовому телефону. Скорая приехала через несколько минут. Семейство оказалось в безопасности. Вернувшись к нашему автомобилю, я рассказал Марджу, что видел. Пока говорил, внезапно осознал, что семья эта могла погибнуть, что их автомобиль мог быть залит кровью и вообще взорваться. Это же была автомобильная катастрофа. Как будто прорвалась дамба, выпустив сдерживаемые воды, и меня начало трясти. Я переживал настоящий нервный срыв. И снова стал бретом. Мы знаем больше, чем мы знаем, что знаем. Рассматривая содержимое шкафа, я знал, что это чувство остановки было точно такое же, которое я испытал на шоссе. «Если бы я верил в бесов, то сказал бы, что стал одержим». Иногда в статьях, публикуемых в жёлтой прессе, описываются люди, утверждающие, что их тела захвачены пришельцами. Некоторые люди, страдающие от синдрома Аспергера, действительно думают, что они пришельцы или могут общаться с таковыми. Они понимают, что не похожи на остальных людей и не могут объяснить различия никак по-другому. Именно так ощущаешь состояние остановки как будто тебя захватил робот-пришелец. Восприятие в такие периоды необычайно ясно. Сомнения, желание или страх не препятствуют мышлению. Я чувствую себя подобной эффективной и точной машине для обработки информации. Повернувшись к детям, я очень спокойно объяснил. Мне нужна всего минута. Я должен найти дождевик. Мой голос звучал невыразительно, немного медленнее, чем обычно, и как будто с большого расстояния. Ни Девон, ни Макрэй, казалось, не заметили ничего странного. Они продолжали ждать рядом с рюкзаками, лаская своих разноцветных друзей — кошек джинжер Джину и Мали. Их не беспокоило, что мы могли опоздать в школу. Медленнее, чем обычно, я повернулся к левой стороне шкафа, не колеблясь и без предварительных размышлений или планирования стал искать дождевик между другими предметами одежды. Через мгновение поиск был закончен. Дождевик соскользнул с вешалки и повис зажатый в битком набитом шкафу между двумя зимними пальто. Я спокойно надел дождевик, извлек из кармана ключи и повел детей к автомобилю. Пока ехал на работу, состояние просветленного покоя сохранялось. Это было приятное, спокойное, невозмутимое чувство, немного отстраненное от мира. Я обдумывал вопрос, а был ли дождевик действительно потерян? На одном уровне сознания факт потери был совершенно очевиден. Я искал и там, и сям, но найти не мог. Однако на другом уровне я точно знал, где он находился. Как только я остановился, нашел дождевик без малейших колебаний. Дождевик был потерян для Бретта, но не для робота. Что еще я могу знать, не зная, что я это знаю? Сколько рыночных моделей остаются незамеченными моим суматошным сознательным умом, потому что они оказались зажатыми между обычными индикаторами.